Вихрь, сквозь который я сейчас проходил, не принадлежал к самым мощным. Я знал, что если бы мне удалось хоть немного развернуть корабль к полюсу галактики, я бы проткнул так называемый «Вортекс Гравитациозус Пинскенбахи», в котором многократно наблюдалось удвоение и даже утроение настоящего. Правда, рули не действовали, но я пошел в реакторный отсек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 Если в среду, где ты уже находишься, прожив весь вторник, если, повторяю, в среду рули неисправны, то из этого следует, что они не были исправлены во вторник, потому что сейчас вторник. И если бы мы пошли сейчас и исправили их, для тебя этот момент был бы уже прошлым и нечего было бы исправлять. Итак, итак ты упрям, как осел рявтул он. Ты еще раскаишься в своей глупости.